Заключалась вся его судьба. Они — это был весь человеческий род. Здесь — вся Вселенная. Здесь, в этом мире, у него не было никакой точки опоры, кроме клочка земли, по которому ступали теперь его босые ноги. Земли каменистой и холодной. Что ожидало его в огромном сумрачном мире, открытом,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 Голые плато, о конечности Портленда похожи на огромные плиты, наложенные одна на другую подобно ступеням лестницы. С южной стороны край каждой плиты, как бы уходит под верхнее плато, а северный он нависает над нижним. Эти уступы ребенок преодолевал без труда. Время от времени он замедлял шаг и, казалось, советовался сам с собою. Становилось все темнее, пространство, на котором можно было что-то различить, все сокращалось, и теперь ребенок видел не дальше, чем на несколько шагов. Вдруг он остановился, прислушался, еле заметно, с удовлетворением кивнул головой, быстро повернулся и направился к небольшой возвышенности.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 Веревка, раскачиваемая ветром, издавала звук, напоминавший звон цепей. Этот звук и слышал ребенок. Вблизи веревка оказалась цепью, как и можно было предположить, корабельной цепью из крупных стальных звеньев. В силу таинственного закона слияния впечатлений, который во всей природе как бы наслаивает кажущееся на действительное,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 нараставшую вокруг нее могильную жуть. Сумерки, восходы луны, исчезновение созвездий за утесами, сдвиги воздушных пространств, тучи, ветров, все, в конце концов, вошло в состав этого призрака. Обрубок, висевший в воздухе, своим безличием походил на морскую даль и на небо, А мрак поглотил последние черты того, что было некогда человеком. Это было нечто, ставшее ничем. Превратиться в останки для обозначения этого состояния в человеческом языке нет слов. Не жить и вместе с тем продолжать существовать, находиться в бездне,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 Не было покрова. Гниение цинично открытое взору каждого. Есть что-то бесстыдное в зрелище смерти, Орудующее на глазах у всех. Она наносит оскорбление безмятежному спокойствию небытия, работая вне своей лаборатории, вне могилы. Труп был. Выпотрошен. Выпотрошить останки? Какой страшный приговор. В его костях уже не было мозга, в его животе не было внутренностей, в его гортане не было голоса. Труп — это карман, который смерть выворачивает и опустошает. Если у него и было когда-то свое «я»,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 В неведомый мир. Кого не навел бы на размышление Вид этого мертвеца? Огромная сила распада Бесшумно подтачивала труп. В нем была кровь, Ее выпили. В нем была кожа, Ее изгладали, Было мясо, Его растащили по кускам. Ничто не прошло мимо, Не взяв у него чего-нибудь, декабрь позаимствовал у него холод тела, полночь, ужас, железо, ржавчину, Чумами азмы, цветок, запахи. Его медленное разложение было пошлиной, которую труп платил шквалу дождю, росе, присмыкающимся птицам. Все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 Безнадежная грусть, мучительная тревога, которая, казалось, находила свое оправдание, Все трагически сближало пейзаж с черной фигурой висевшей на цепи. Присутствие призрака в поле зрения отекчает одиночество. Он был лишь призраком. Колеблемый никогда не утихавшими ветрами.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 Это оболочка отлетевшей души. Вызывает в нас тревогу та мертвая материя, которая была некогда одухотворена. Он обличал закон земной перед лицом закона небесного. Повешенный здесь людьми, он ожидал Бога. Над ним, принимая расплывчатое извилистое очертание туч и волн,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 Воспринимается нами как нечто недоступное, запретное, огражденное от нас стеной. Когда разверзается бесконечность, все двери в мир оказываются запертыми.